Глава 17 Призрак не должен ожидать славы и почестей. Эндрю Крофтс. Профессия писателя-призрака. Тем же вечером я навсегда покинул свою квартиру. С тех пор прошел уже месяц. Насколько я знаю, меня не объявили в розыск. Иногда, особенно в первую неделю, мне казалось, что я сходил с ума. Я метался по грязному гостиничному номеру. На сегодняшний день мне пришлось сменить четыре отеля и уговаривал себя позвонить Рику. Он мог бы дать мне телефонный номер хорошего врача, который вылечил бы меня от болезненных иллюзий и паранойи. Но затем, три недели назад, закончив трудный день и первую часть этой книги, я решил перед сном посмотреть полуночные новости. Представьте себе мои чувства, когда диктор сообщил, что бывший министр иностранных дел Ричард Райкарт погиб в Нью-Йорке в дорожной аварии, вместе со своим водителем. Это известие было четвертым в программе новостей, и боюсь, что Райкарту такое отношение не понравилось бы. Хотя всю горечь слова «бывший» может понять только отставной политик. После этой передачи мне стало ясно, что пути назад не было. Несмотря на долгую работу с материалом, я лишь писал и думал о том, что случилось. Мне не удалось обнаружить того, как именно Маккера раскрыл тайну Рут. Я полагаю, что это произошло в Кембриджском архиве, где он искал документы, связанные с операцией «Буря». Судя по всему, Маккера уже тогда лишился иллюзий по поводу правления Лэнга, но он не мог понять, почему власть такого многообещающего лидера закончилась столь явными провалами в политике. Когда Майк, упорно исследуя кембриджский период Лэнга, натолкнулся на фотографии, изображавшей Эммета, они показались ему ключом к разгадке. Ведь если райкорд знал о связях Эммета с ЦРУ, то разумно предположить, что и Макэра был знаком с подобными слухами. Однако он знал и другое. Майк был в курсе того, что Рут проходила обучение в школе Фулбрэйта при Гарвардском университете. Ему потребовалось не больше десяти минут, чтобы пройтись по поисковым сайтам интернета. Он выяснил, что в середине 70-х годов Эммет являлся куратором Рут. А кто лучше Майка мог знать о том, как Лэнг принимал решения в политике? Несмотря на яркий талант оратора, Адам был послушным придатком своей жены. Фактически, она являлась стратегом, а он лишь озвучивал ее планы. Понимая, кто из них имел мозги, безжалостность и стальные нервы, Маккера безошибочно определил и выбор эмита Завербованным агентом могла быть только Рут, и все же Маккера не имел надежных доказательств. Сложив свои догадки в общую картину, он изложил их Ленгу. Последовала бурная ссора, и на следующий день Майк поехал к Эммету. Я попытался представить себе чувство Ленга, когда он услышал обвинение Маккеры. Естественно, он не принял их на веру и не на шутку разозлился, но через пару дней Когда труп его помощника нашли на берегу, Адам помчался в морг на опознание. Интересно, о чем он тогда думал? Я несколько дней прослушивал запись последнего интервью с Ленгом. Мне казалось, что там находился кусочек разгадки. Однако, какими бы дразнящими не были мои предположения, я не нашел ничего определенного. Наши голоса на фоне гула реактивных двигателей звучали слабо, но довольно узнаваемо. «Я». «Это правда, что вы поссорились с ним?» «Прямо перед его смертью». «Лэнк». «Майк предъявил мне несколько безумных обвинений. Я не мог оставить их без внимания». «Я». «А можно спросить, какими были эти обвинения?» «Лэнк». «Я не склонен повторять такие бредни». «Я». «А они каким-то образом были связаны с ЦРУ?» «Лэнк». «Ну, конечно. Вы уже все знаете». «Иначе зачем вам понадобилось бы встречаться с Полом эмитом Пауза, длившаяся 75 секунд. Лэнк. «Я хочу, чтобы вы поняли меня. Все мои поступки на постах партийного лидера и премьер-министра, повторяю, все мои поступки, совершались по глубокому убеждению в их необходимости. Я неразборчиво». Лэнк. Эммет сказал что вы показывали ему какие-то фотографии. Это верно? Могу я на них посмотреть?» Пока он разглядывал снимки, на записи слышался только гул моторов. Я пропустил часть диалога и перешел к тому месту, где Адам засмотрелся на девушек, которые были с ним на пикнике. Его голос звучал неописуемо печально. «Я помню ее. И ее. Она написала мне однажды, когда я был премьер-министром. Рут это не понравилось. О, Боже! Рут! Впрочем, нет. Скорее так. О, Боже! Рут! О, Боже! Рут! Я воспроизводил это место раз за разом. После многократного прослушивания фразы мне стало ясно, что в тот момент, когда он заговорил о жене, его мысли были только о ней. наверное Она в панике позвонила ему и сообщила, что я встречался с эмитом что разговор шел о каких-то фотографиях. Ей не терпелось повидаться с Адамом. Она хотела как можно быстрее решить возникшую проблему, потому что эта история была способна уничтожить их обоих. Отсюда и спешка, и поиски самолета. Интересно, Рут догадывалась о том, какая участь ожидала Ленга на площадке перед аэровокзалом? Нет. Конечно, нет. Хотя, на мой взгляд, офицеры из службы безопасности, допустившие трагедию, так и не ответили на прозвучавшие вопросы об их промахах. Тем не менее, я знаю, как Адам мог бы закончить ту фразу. Что ты наделала? Вот что он хотел сказать. О, Боже. Рут, что ты наделала? Похоже, в тот момент Все имевшиеся подозрения кристаллизовались в его уме, и Лэнг понял, что безумные обвинения Маккеры оказались верными, что его жена 30 лет была не той женщиной, какой он представлял ее себе. Неудивительно, что именно мне она предложила закончить рукопись Маккеры. Ей хотелось многое утаить, и она предполагала, что автор легкомысленных мемуаров Кристи Костелло никогда и ни при каких обстоятельствах не раскроет ее секрет. Мне хотелось бы написать еще о многом, но, взглянув на часы, я вынужден закончить свой рассказ. Прямо сейчас. Как вы уже успели понять, я не могу задерживаться долго на одном месте. Недавно я заметил, что несколько незнакомцев проявили ко мне излишний большой интерес. Сегодня вечером я сделаю копию этой рукописи и отдам ее на хранение Кэтт. Просто подсуну пакет под дверь среди ночи и попрошу в письме не открывать его. Пусть она поддержит его у себя. А если я не вернусь за ним через месяц, или если она узнает о моей трагической кончине, то пусть прочитает текст и решит, как лучше опубликовать его. Возможно, Кать подумает, что я драматизирую события. Наверное, это действительно так. Но я доверяю ей. Она пойдет до конца. Если на свете и есть человек, способный донести до людей такой материал, то это Кэт с ее несгибаемым упрямством и хладнокровием. Я все время думаю, куда направиться дальше, и не могу принять решение. Я точно знаю, в каких местах хотел бы побывать. Естественно, вас это удивит, но мне хотелось бы вернуться на Марта с Виньорд. Сейчас там лето, и я мечтаю увидеть те жалкие кустарниковые дубы в зеленой листве. Мне хочется понаблюдать за яхтами, идущими под парусами из Эдгар-тауна через пролив намтакет Я мечтаю вернуться на пляж бухты Ламберта и почувствовать горячий песок под босыми ногами. Я хочу полюбоваться играми детей в прибое и, растянувшись на вершине дюны, погреться в солнечных лучах под чистым небом Новой Англии. И вот теперь, когда мы с вами добрались до последнего абзаца, Передо мной возникает дилемма. Ведь мне положено радоваться тому, что вы прочитали эту книгу, не так ли? Конечно, приятно писать от самого себя и о собственной жизни. С другой стороны, меня угнетает печаль, поскольку если вы читаете мои слова, то значит я, увы, погиб. Но, знаете, моя мама в подобных случаях обычно говорила так. «Боюсь, что в этой жизни...» всех прелестей иметь нельзя вы прослушали книгу роберта харриса призрак записанную стори тел в две году текст читал арсниковальский